Ужасно упрям, но в хорошем настроении, замечательный скакун. Я подходила ему по весу, но он меня не любил. Если бы мы с ним поладили, у нас были бы шансы занять первое место на первенстве мира по скачкам с препятствиями. Как это подняло бы цену его жеребят и всего нашего конного завода. А может быть, в этом и есть наше спасение. Я еще раньше наметила такой план, но папа отверг его, считая, что фальстав слишком опасен но теперь я снова вернулась к нему, потому что Фальстаф стал относиться ко мне спокойнее и терпимее. Я выезжала на нем, не заставляя работать, и чувствовала, что он становится более податливым и слушается моего голоса. Несколько раз, повинуясь моей команде, он переходил на галоп и, как птица, перелетал двойной барьер. Я решила пока никому ничего не говорить о своих намерениях. Если я подружусь с этим великолепным конем, Если мы выиграем первый приз, тогда отпадет вопрос о его продаже, о чем уже давно говорил папа, правда с большим сожалением. Однако нам придется расстаться с ним, если мне не удастся добиться победы. Джерри не любил, чтобы я выезжала на Фольстафе. Если бы я не вмешалась, он на прошлой неделе говорил бы папу продать его одному итальянцу, дававшему хорошую цену. Всякий раз, когда Джерри слышал, что я прошу конюха вывести Фальстафа, у него явно возникало желание отменить мой приказ. Но он сдерживал себя, и после того, как я седлала лошадь и успокаивала ее лаской и куском сахара, Джерри подходил, сам затягивал подпругу и выпускал нас со двора, лишь убедившись, что Фальстаф не собирается выкинуть какой-нибудь фокус. Я тем успешнее подготавливала свой прекрасный план, что в поведении Фальстапа произошла удивительная перемена, и за несколько дней он стал моим другом. Он был ласков и послушан, как ягненок, и как только я появлялась возле стойла, его ржание свидетельствовало об этой неожиданной привязанности. Все этому удивлялись и радовались. И хотя вслух никто не говорил ни слова, было ясно, что не я одна думала об участии с ним в чемпионате. Я часто посылала его на препятствия, и он, словно играя с поразительной легкостью, справлялся со всеми трудностями. Сидя на нем верхом, я не чувствовала своего веса, а когда он разбегался, я в нужный момент едва касалась его крупохлыстом, и мы взлетали, как бы сливаясь в единое целое. Он снова опускался на землю без малейшего толчка, без всякого напряжения. Джерри, видя нас за работой, успокоился. Он убедился в том, что мы помирились, чему раньше он не верил. Он высказал свое мнение папе, который еще колебался, и мы договорились, что эту лошадь, записанную вместе с гувернером, для участия в международных конных состязаниях в Ла Боле, я буду представлять сама. Я спокойно сообщила Режи эту новость, когда он два дня спустя позвонил мне по телефону из Парижа. Но она вызвала у него такой взрыв ярости, что я, опешив, застыла с телефонной трубкой в руке. — Я категорически возражаю, Адиль. Ты слышишь меня? Я согласился перенести нашу свадьбу на конец июля я примирился даже с тем что ты будешь проводить все свое время в памельере до этих проклятых конных состязаний потому что ты выезжал на гувернере без всякого риска но теперь я запрещаю тебе эту новую безумную затею я уже пришла в себя и воскликнула с возмущением ты мне запрещаешь обычно стоило мне немножко повысить голос как он тотчас понижал свой Но тут он продолжал с еще большим пылом. — Да, решительно запрещаю выезжать на Фальстафе. Это капризная и трудная лошадь, и даже если ты способна справиться с ней, такая работа требует сильного нервного напряжения и вызовет большую усталость, чего я не могу допустить, так как наш союз важнее всего. Мне удалось держаться и не крикнуть ему «нет для меня». Стараясь не выдать закипавшего во мне гнева, я сказала спокойно. Проще всего, режи, было бы перенести нашу свадьбу на конец августа. К тому времени закончились бы и состязания. — Что ты говоришь? Он буквально задыхался от бешенства. Эта сцена у телефона, превращаясь в разговор двух глухих, становилась просто смешной. Не отвечая, я потихоньку положила трубку, с улыбкой представляя себе, как этот одержимый надрывается перед выключенным телефоном.